ТАЙНЫЙ ЦАДИК Многие великие Ребе были потомками других великих Ребе. Однажды Мордыхая Хакоэна попросили рассказать о его дедушке, Ребе Шаломе, о котором уже никто ничего не помнил. Тот сказал, «Воистину он был ламет-вавник» скрытым святым. Днем он зарабатывал себе на жизнь искусством ювелира, при этом оставаясь сосредоточенным на тайнах Торы. А по ночам он поднимался с постели для изучения каббалы. И это еще не все. Мой дедушка, как это было принято среди благочестивых людей, отдавал десятую часть своих заработков беднякам. «При всем моем уважении, Рэбе, — сказал собеседник, — должен заметить, что в этом нет ничего необычного. Многие из нас размышляют о Торе днем и изучают кабалу по ночам, и каждый иудей обязан отдавать десятую часть своих заработков беднякам». «Но это еще не все», — улыбнулся Ребе. «Мой дедушка отдавал на цедока». Не только десять процентов от своих доходов, но и десять процентов от суммы убытков. «Не уверен, что понимаю вас», — сказал собеседник. Однажды, очищая золото, он допустил ошибку в технологии и потерял много денег. Он вычислил десятую часть из этого убытка затем взял соответствующую сумму из своих сбережений и раздал бедным. Но по закону требуется давать только от доходов, ведь давая от убытков, мы только усугубляем свое положение. Поэтому я и говорю, что мой дедушка был цадик, праведник. Он считал, что мы должны благодарить Бога, За все, что к нам приходит, как хорошее, так и плохое. И еще он считал, что бедняки не должны страдать из-за его ошибок. Поэтому он благодарил Бога как за доходы, так и за убытки, отдавая беднякам по 10% того и того.